Глава шестая. Несанкционированные иллюзии и магический компост. «Воу!» wow. Только и сказал Том и снова быстро забормотал что-то на древневалиском Машина влетела в новый портал, но на этот раз не зависла, а перевернулась несколько раз вверх-вниз, продолжая двигаться вперед. Потом автомобиль круто завернул налево, и быстро помчался вниз по спиралевидной горке из бирюзового тумана. Затем машина куда-то провалилась и выехала из нового портала. Быстро развернувшись на 180 градусов, Мерседес промчался мимо первого портала, обогнул его, оставив полицейский автомобиль в магической ловушке. «Я их зациклил. Они будут долго кататься из одного портала в другой», пока туман не рассеется», — весело прокомментировал Том. «Ясненько», — тихо отозвался Эрни. Нина застонала во сне, но так и не проснулась. «Странно. Далее ни разу не позвонила, хотя мы все-таки опоздали». Они уже въехали в город до хорошо знакомого домика с самой яркой и ухоженной клумбой перед фасадом, Из самой старой во всей округе, в нескольких местах залатанной крышей, оставалось максимум минут десять езды. Нина, наконец, проснулась. Эрни отдал ей свою толстовку, уже стемнело, стало прохладнее. Они ослабили ремни, от которых устали, потому что в черте города Тому все-таки пришлось сбавить скорость. Когда они подъезжали к дому, Эрни заметил Далию издалека. Ее фигуру освещал старинный фонарь, висевший под крышей возле калитки. На ее покатые плечи, поверх черного платья, была наброшена какая-то старинная шаль с этническим орнаментом. Она стояла, прислонившись к воротам. Судя по тому, что ее ноги как бы уехали вперед, упершись в бортик клумбы, стояла она так довольно давно. В левой руке она держала огромный букет нежных андалузских роз на длинных стеблях, а в правой — какие-то странные бумаги, напоминавшие собой телеграммы. Она обмахивалась ими, как веером, хотя на улице не было душно. «Прости, что опоздал, дорогая, на дорогах были пробки!» В том, как кот выскользнул из машины и, мягко подкравшись к жене, приобнял ее. Эрни беззвучно хохотал, прикрыв рот рукой. Как он и ожидал, вкрадчиво невинная ложь Тома не спасла его от буря. На него незамедлительно обрушились андалузские розы и сама далее. Нина инстинктивно прикрыла уши руками, тянув голову в плечи. Ей всегда требовалось много времени, чтобы отойти от сна. После пробуждения она любила посидеть в тишине и покое. «Ты приехал сюда встревать в приключения? Ни дня не можешь прожить без своих дурацких фокусов! На меня тебе совершенно плевать, так хотя бы о детях подумал! Безалаберный, самодовольный, расхлябанный!» Далее последовал ряд горячих испанских эпитетов. Том, однако, в это время уже стряхнул с себя все бутоны, шипы и листики, и ловко выудил из рук кричавшей жены телеграммы. Теперь он посмеивался, читая их вслух. «Штраф за превышение скорости до 350 км в час и несанкционированное создание оптических и механических иллюзий, препятствующих свободному перемещению служебного транспорта». Том подавился от смеха. Эрни тоже хохотал, держась за живот. «Нина?» Недоуменно переводила взгляд с Тома на Эрни. Далее наконец-то перестала кричать и посильнее закуталась в шаль, положив голову на плечо Тома. Том обнял ее за талию. «Но как они так быстро?» Как будто искренне удивился он. «Написали в местное отделение полиции по электронной почте. У них у всех есть телефоны с интернетом, компьютеры и принтеры. И машинки с мигалками. Думаешь, «Умнее и быстрее твоих оптических и механических иллюзий на свете до сих пор ничего не изобрели?» Даля говорила быстро и все еще раздраженно, но уже пониженным, как будто уставшим голосом. «Ну ладно, пойдемте в дом, мы все устали. Сейчас все оплачу, не злись, милая!» Том нежно чмокнул Далю в макушку. «Вот только машину загоню во двор». ну да «Конечно! Ты же у нас миллионер!» Уже совсем миролюбиво и ласково пошутила Даля. «А что такого? А вдруг я получил наследство?» Как будто в шутку сказал Том, незаметно подмигнув Эрне. «Ммм, какой вкусный! Это ты спек?» Даля оценила выпечку Церезе. Все отдыхали в крошечной гостиной со старой мебелью. Том и Далли сидели друг напротив друга за круглым столиком, накрытым белоснежной тканевой скатертью. Нина и Эрни пили чай, угнездившись в потертых креслах с высокими спинками и деревянными лакированными подлокотниками. «Решил на досуге поискать новые рецепты в интернете!» Беззастенчиво соврал Том, целуя руку жены. «Но...» С твоими тортами это не сравнится, дорогая, сама знаешь. Том и Даля ворковали и мурлыкали так, как будто не ссорились ни сегодня, никогда бы то ни было. Эрни и Нина улыбались, переглядываясь. Они давно привыкли к жизненному циклу своей родительской семьи, как они сами называли это между собой. Однако семейную идиллию неожиданно прервали громкие звуки. стук скрежет Ляск, какой-то топот, Нина и далее вздрогнули. Том резво встал, схватив рукой с красивой тарелки остатки орехового рулета, как будто это вовсе не он, только что чинно орудовал ножом и вилкой, то и дело вытирая край губ салфеткой. «Пора накормить нашего цербера, то есть, простите, цверга, если я не ошибаюсь. Соседи не будут переживать из-за шума?» сейчас все разъехались по счастью снова закутавшись в шаль ответила далее нам повезло кто со мной во двор а цербер это кто тихо спросила нина которая еще ничего не знала ни о сундуке ни о сокровищах ни об их хранителе цверг поправил ее эрни а это гном быстро добавил он какой еще гном — Симпатичный. Пойдем, познакомлю. Эрни решил не медлить. Заинтересовать подругу новым магическим приключением было проще, чем пускаться в объяснение. — Ну, пойдем. Нина как будто строго посмотрела на Эрни, однако в ее глазах заиграло любопытство. Впрочем, она всегда неплохо ладила с магическими существами и даже, как правило, невольно очаровывала их. — Где же сундук? Том вопросительно оглядывал дворик, в котором, казалось, не было ничего необычного. «О, вижу вмятину! Он упал вот сюда?» тон поглаживал носком туфли примятую траву. «Да ты у нас Шерлок!» – рассмеялась далее. «Именно сюда он и упал, причем с ужасным грохотом, а у меня в гостях как раз была мать Мануэля, представьте себе! Я ей сказала, что это старый сундук, который достался тебе в наследство. — Ну, в общем-то, ты не соврала. — Это да. Но я присочинила, что делаю в нём компост для нашей цветочной клумбы. А грохот от того... Далее засмеялась, но продолжила. — От того, что черви разбушевались. Немного покраснев, закончила она, и все четверо покатились со смеху. — А что, мать Мануэля, её не спугнули твои черви? — Сквозь смех спросил Том. Ну, она немного странно на меня посмотрела и предложила заварить чай с мятой. Видимо, решила, что я переутомилась. Ну, в общем-то, она, как бы помягче сказать, ну, довольно-таки простодушно Понизив голос и сутули в плечи, закончила далее. Том тем временем прошествовал по следам сундука и, наконец, настиг его. Сундук? Наглухо спрятанный под куском какой-то старой парусины стоял плотно прижатый к кирпич стене, отделявший маленький дворик от соседского огорода. Далее Эрни и Нина тоже последовали за Томом. Из недр сундука снова донесся грохот. Нина и Далее спрятали головы в плечи и прикрыли уши руками. Том откинул парусину и открыл сундук при помощи своего карманного камня так же, как проделывал это на поверхности Луны. Гном буквально вылетел из сундука. Подпрыгнув высоко вверх, сделал сальто и приземлился на ноги, шаркая старинными сапогами по бетону. Подошвы сапог дымились и искрились, пока он тормозил. Из его довольно больших ушей в буквальном смысле валил пар. Нина и Даля теперь смотрели на него широко раскрытыми глазами, в изумлении приоткрыв рот. В общем, хранитель наследства успешно произвел ожидаемый эффект. Внимательно глядев Нину и Далю, гном поклонился, картина отставив назад согнутую в колене ногу. «Ну ладно, хватит поясничать!» Том приобнял гнома за плечо и присел вместе с ним на край сундука. «Давай-ка лучше расскажи, что это за чудная каска была и откуда она?» Собственно, появилась. Насколько я помню, в этом сундуке ее не было. Кстати, сам сундук выглядит гораздо более пустым. Тебе об этом что-нибудь известно? А, это? Но ну, я ее сделал из тех монет. золотых. Сквозь зубы добавил Том. Чистое золото. Лучшее золото цвергов. Тише, тише, без рекламы. Попытался угомонить его Том. «Так зачем, прости, ты сделал этот шлем из моего золота?» Наконец прямо спросил Том. «А ты не викинг?» С искренним удивлением в голосе спросил цверг «Ни капельки не викинг. А с чего ты это взял?» «Ну, ты это, какой-то северный. Я думал, викинг». Том, Эрни, Нина и Далия снова покатились со смеху. Ладно. Знаешь что, викинг там я или не викинг, а продать твое произведение искусства мне будет сложно. А я, понимаешь ли, хотел бы иметь возможность продать золото, которое получил по наследству. В общем, не мог бы ты разобрать этот шлем на монеты и камушки, как они были в прежнем виде. А лучше, знаешь что, пусть это будут слитки. Понимаешь? В таком виде принято хранить золото в современном мире. — Раз плюнуть! Цверги лучшие кузнецы! — снова заголосил гном. — Тише, тише! На вот, перекуси! Ты, наверное, сто лет ничего не ел. Том протянул цвергу остаток орехового рулета. Гном проглотил его почти не жуя. Он покосился на Нину и выпустил изо рта будто фокусник колечки дыма. Розовые светящиеся сердечки, которые, впрочем, тут же и стаяли в вечернем воздухе. «Вообще-то я немного перекусил вон той соломой!» Гном показывал на опустевший угол сундука. «А, ясно. Дневники и рецепты моих прадедушек нашли свой конец в желудке хранителя сокровищ!» Рассмеялся Том. Гном развел руками и погладил живот. «Ну, не умирать же мне с голоду!» «Без обид!» — улыбнулся Том, похлопывая его по плечу. «Хочешь лимонад?» Нина тем временем успела сбегать в прихожей и принести газировку, которую теперь предлагала гному. «Я выпил бы даже яд, если бы мне преподнесли его вы, миледи!» Том снова захохотал. «Не слишком обращайся, дорогая! Они отлично умеют готовить противоядие!» Гном осушил одним глотком всю бутылку и теперь извергал из недр своего магического желудка некое подобие салюта. Нина от радости прыгала на месте. «Я так и знала!» Когда салют закончился, она зааплодировала. Том проигнорировал представление, он принес к кузнецу золотой шлем его работы. «Время позднее, пора расходиться по домам!» Негромко, но строго произнес он, и хранитель наследства послушно удалился в свою обитель, прикрыв за собой крышку сундука. Сундук снова накрыли парусиной.